Чтение по губам. На следующее утро я опоздал в школу. Осторожно просунув голову в класс, я с тревогой посмотрел на Ульрику. Но она только улыбнулась и, жестом показав, чтобы я не разговаривал, махнула мне рукой. Шел урок литературы. Ребята сидели, склонившись над своими книгами, и читали. Все, кроме Хьюга. Мой друг, подперев рукой подбородок и мечтательно улыбаясь, смотрел на Майю сидевшую на другом конце класса. Он едва заметил, как я скользнул на свое место рядом с ним. Да, Хьюго влюбился по уши. Это видно невооруженным глазом. Я не смог удержаться от улыбки, и тут сообразил, что совсем не ревную. но ну, не нисколечко. Я посмотрел на Майю, и еще больше в этом убедился. Внутри ничего не ёкает. Как хорошо. Теперь меня абсолютно не волнует, что Хьюго встречается с Майей. Со вздохом облегчения я достал из парты свою книгу и раскрыл на нужной странице. Значит, все в порядке. А то, что случилось со мной в последние дни, можно считать маленьким невезением. Говорите, что я обнял ни с того ни с сего чужую тетку на улице. Ну так это со всяким может случиться. Впрочем, как и туалетная бумага в волосах. Конечно, мне по-прежнему было стыдно за то сообщение, которое я отправил Майе. На обычное невезение это не спишешь. Но ни она, ни Хьюга, ни словом не обмолвились об этом. Значит, они обо всем забыли? Я опять посмотрел на Майю и сидящую рядом с ней Мариан. Девчонки уже закончили читать и сидели перешептываясь друг с другом. Я немного заволновался, когда Майя посмотрела в мою сторону. Или она смотрела на Хьюга. «Если бы только знал, что подружки на самом деле обо мне говорят». Майя повернулась к марям и они продолжили дальше о чём-то тихонько беседовать. И тут у меня возникла идея. Если моя бабушка умеет читать по губам, то, может быть, и мне стоит попытаться? Я зажал уши руками, чтобы не отвлекаться на шорохи и покашливание, и сконцентрировался на том, что Майя говорит марям Вот она растянула губы в стороны. Это значит «ы» или «и». Я повторил движение губ, чтобы понять, что она сказала. Получилось и а и -а". Теперь она снова это произнесла и а -а, -и а Да, точно. Что же это значит? Дырка на джинсах? Вроде похоже. Наверное, Мариам порвала где-то джинсы. Но тут я заметил, что Марьям сказала то же самое уже Майе, что они обе порвали джинсы. Кстати, это странно, потому что сегодня они обе в платьях. Моя после реплики Марьям мотнула головой и произнесла отчетливое «нет». «Это я точно видел». Потом она снова произнесла «И а я «Но что же это все-таки может значить?» «Да ты...» «Тыква для принца?» «Ну и чушь лезет в голову». «А, ты такая... синяя?» Я весь змок от напряжения, но сдаваться не собирался. Я должен понять... Вот еще немного потренируюсь, а там, глядишь, смогу тайно узнавать, что люди говорят на расстоянии. Может, еще пригодится?» Майя снова сказала то же самое Марьям. Так они сидели и по очереди произносили друг другу одну и ту же фразу. «Внезапно меня осенило. Это же то, о чем они говорят все последние дни. Кто из них самая милая и должна стать Люсией?» «Я понял». В этот момент я заметил, что Майя с моря прекратили болтать и хихикая смотрят на меня. Я гляделся и увидел, что к моей партии с раздраженным видом приближается Ульрика. Губы у нее шевелились, но я ровным счетом ничего не слышал. Тут я сообразил, что у меня зажаты уши. Я быстро убрал руки и успел услышать, как сказала Ульрика. «Чем ты занимаешься, Оскар?» Я с обалдевшим видом уставился на Ульрику и, глядя ей прямо в глаза, произнес, «Ты такая милая!» Я прикусил язык, но было уже поздно. Класс грохнул. Улика склонила голову на бок и улыбнулась. «Спасибо, Оскар, но до Люси мне далеко. Да и выглядел бы я в этой роли несколько странно». Хьюго хлопнулся со стула на пол. Остальные ребята лежали на партах и рыдали от смеха. Кроме меня, конечно. Я сидел, чувствуя, что мое лицо превращается в перезрелый помидор. А ведь все случилось потому, что в последний момент я понял, что на самом деле Майя сказала Марьям: ты самая милая. У Ульрики щеки тоже порозовели, но, по крайней мере, она больше не выглядела сердитой. Кстати, сказала она, я и Холгер решили, что Люсии должна стать девочка постарше, поэтому ей будет... «Эвелина из параллельного класса». Когда закончились уроки, и все, толкаясь, вынеслись в коридор, Ниса толкнул меня в бок и послал воздушный поцелуй в сторону улики. Я опять покраснел и поскорее нагнулся, чтобы завязать ботинки. Пока я разбирался со шнурками, почти все ребята успели разбежаться. Только Майя, Мария и Хьюга стояли у двери на лестничную площадку. «Неужели они ждут меня?» В коридор вышла Ульрика. Она закрыла за собой дверь класса и заперла ее на ключ. Мне повезло, что Ниса уже ушел. «Это было очень мило с твоей стороны, Оскар», — улыбнулась Ульрика. «Угу», — пробормотал я и покосился на своих одноклассников. При этом меня дернуло улыбнулся и Ульрика остановилась. «Что?» «Ну, в общем, я не имел в виду то, что вы милая», — промямлил я. «Вот как?» «Я почувствовал, что сказал что-то не то» э то есть я хотел сказать, что вы не страшная. Вот, точно». «Неужели?» — засмеялась Ульрика. «Нет, только немного старая». Ульрика, улыбнувшись, покачала головой и взирошила мне волосы. «Ты мне нравишься, Оскар. Ты необычный парень». Стуча каблучками зелёных туфель, учительница исчезла в конце коридора. Я пригладил волосы и решил никогда больше не открывать рта, пока нахожусь на территории школы. Я повернулся посмотреть, на месте ли Майя, Мариам и Юга, но до меня донесся только их смех с лестничной площадки. Когда я вышел на школьный двор, ребят уже не было. На футбольном поле группа школьников гоняла мяч. Они поскальзывались на подмерзших лужах, кричали и смеялись. Я сел на скамейку и сунул руки в карманы. Раньше я в это время играл бы с Югом в компьютерные игры. Но теперь все было не так, как прежде. Сидя на скамейке на школьном дворе, я чувствовал себя самым одиноким существом в мире. Тут я заметил еще одно одинокое существо — еппе. Он стоял, обхватив рукой фонарный столб у ограды школы, и смотрел на проезжавшие мимо автомобили. Я поежился от холода и посмотрел в другую сторону — тащиться одному домой или зайти к бабушке, попил бы чаю... Мысль о бабушке навела меня на мысль об имбирном печенье, а имбирное печенье, в свою очередь, напомнило мне о другом печенье. Я глубоко вздохнул и решил пойти посмотреть дома Олибии, по крайней мере, она не будет надо мной смеяться, если только чуть-чуть и совсем беззлобно.